Часть шестая. Бесплатное приложение для вашей печени. Домашнее задание или печеночные вопросы. Когда вы собираетесь к врачу или в принципе хотите оценить состояние здоровья в целом или своей печени, нужно знать ответы на главные вопросы. Все необходимые вопросы по печени представлены здесь. Придется немного потрудиться, чтобы дать на них ответы, но это поможет вам правильно понять причинно-следственные связи. Зная ответы на эти вопросы, вы сможете правильно вести диалог с врачом или самостоятельно оценить, нужна ли помощь вашей печени. Каков ваш возраст? Возраст или старение никак не связаны с проблемами печени. Проблемы возникают не с возрастом, а со стажем. То есть чем дольше вы не решаете проблему с печенью, тем хуже будет. Каковы ваш рост и вес? Рост и вес напрямую не связаны с рисками для печени. Важно соотношение роста и веса или индекс массы тела. Избыточный вес является риском для печени, а ожирение практически гарантированно ведет к жировой болезни печени или жировому гипотозу. Недостаток веса может приводить к жировой дистрофии печени, что по сути почти то же самое, что и жировая болезнь, и связана с запасанием жира в печени на черный день в стрессовом состоянии дефицита веса. Кроме того, недостаток жировых отложений внутри живота способствует ощущению нормальной печени. То есть размеры печени и анализы будут нормальные, изменится только ее положение внутри живота, Имеет значение и тенденция в изменении веса. Если вес за последние полгода увеличился, то есть все основания подозревать жировой гепатоз печени или проблемы с сахаром и щитовидной железой. Если же вес снизился, думайте, что еще болит и почему вы стали меньше есть. Но это точно не будет связано с печенью. Беспокоит ли вас изжога? Никакой вариант изжоги не связан с болезнями печени. Возможно, появление изжоги при цирозе, когда вены в нижней части пищевода набухшие и легко воспаляются, но при этом должны быть и другие симптомы цироза. Вы чувствуете боль или жжение за грудиной? Это может быть симптомом как со стороны пищевода или желудка, так и со стороны сердца, но точно никак не связано с состоянием печени. Нужно делать гастроскопию или электрокардиограмму. Появляется ли привкус во рту, кислота или горечь? Привкус во рту никак не связан с печенью, но есть варианты. Кислый привкус может быть вызван проблемами с пищеводом и рефлюксной болезнью, забросом кислоты из желудка в нижнюю часть пищевода, но крайне редко с физическим попаданием кислоты в полость рта. Чаще всего такой привкус появляется только как ощущение из-за раздражения нервов в нижней части пищевода. Горький привкус может быть связан с нарушением выделения желчи. При затруднении оттока желчи из пузыря в нем повышается давление. Тогда желчные кислоты сохраняются в крови в повышенных концентрациях. Это начинает чувствоваться раньше в том месте, где больше вкусовых рецепторов, а именно в полости рта. Иногда просто неприятный привкус во рту связан с проблемами в кишечнике и выделением различных веществ, живущими в нем микробами. Но самой частой причиной любого привкуса во рту являются психологические проблемы и психосоматика. Ощущаете ли вы ком в горле? Одной из причин появления кома в горле является проблема со щитовидной железой. Поскольку это может иметь последствия и влиять на различные органы, нужно ее проверить. Для этого сдают анализ крови на гормоны щитовидной железы и делают УЗИ. Самой частой причиной появления кома в горле являются психологические проблемы. Появляется ли боль в животе? Боль в животе может быть связана практически с любым органом, кроме печени. В ней нет нервных окончаний, поэтому она не болит и болеть не может. Зато может болеть желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь или его протоки. Любой отдел кишечника, даже почки, селезенка, простата или яичники. Но не печень. Ищите другую причину. Появляется ли дискомфорт или тяжесть под ребрами справа? И опять это не печень. Это может быть либо желчный пузырь, когда на него повышается нагрузка, или наоборот, нарушаются его сокращения. Либо такие ощущения может давать кишечник. Тогда нужно проверять эти органы. Провоцирует ли алкоголь дискомфорт в животе или послабление стула? Негативное действие алкоголя на печень очевидно, но вы его никак не почувствуете. Именно поэтому оно остается безмолвным, но наносит жуткий удар по печени. А чтобы это проверить, вряд ли кто-то пойдет в ближайший день к врачу или в лабораторию, чтобы сдать анализ крови. Только по анализу вы сможете это увидеть. А если дискомфортные ощущения появились, то это снова желчный пузырь или печень. Но конкретно после алкоголя в правый бок может отдавать также желудок с 12-перстной кишкой, на которое приходится основной удар алкоголя. Нарушение стула после употребления алкоголя служит тревожным звоночком, чтобы проверить поджелудочную железу. Кроме этого, тянущие ощущения могут появляться уже при цирозе печени, когда она увеличилась в размере на несколько сантиметров и начинает давить на свою оболочку, в которой уже есть нервные окончания и чувствительность. Какой консистенции обычно стул и как часто выходите в туалет? В норме стул должен быть один раз в день то есть в интервале от одного раза за два дня и до двух раз за день. Если частота стула выходит за эти пределы, то печень здесь ни при чем. Нужно искать проблему в питании, болезни кишечника, поджелудочной железы, нарушениях среди бактерий в кишечнике. Но сам факт нерегулярного стула может приводить к проблемам печени или усугублять их. Поэтому, чтобы печень не страдала, стул надо привести в порядок появляется ли вздутие, метеоризм и газообразование? Эти симптомы говорят о проблемах с пищеварением вне зависимости от органа, который при этом пострадал, но это точно не печень. Возможно, тяжесть, переполненности вздутия вздутие связаны с желудком или кишечником. А может быть в метеоризме и газообразовании виновны поджелудочная железа или бактерии в кишечнике Но по факту это говорит об избыточном бактериальном росте в кишечнике Что неминуемо ведет к нарушению его проницаемости Тогда все содержимое кишечника и все продукты жизнедеятельности его бактерий Летят в большом количестве поворотной вени в печень И обеспечивают ей токсическую нагрузку Поэтому проблему с пищеварением нужно решить, а печень проверить. Печеночный лайфхак или печеночный коктейль? Всех будоражит мысль о том, что очередным грешным застольем можно было навредить печени. А если такие застолья происходят часто, то совесть начинает подъедать печень и давить сразу на мозг. Кто-то терпит, но в итоге поступает правильно, идет сдавать анализы и сдаваться врачу. Кто-то поступает иначе, читает статьи в интернете и посты в социальных сетях, повышает свой уровень тревожности и зарабатывает онкофобию, после чего начинает верить шарлатанам и тратить кучу денег неизвестно на что. При этом мысли о том, что печень неплохо, никуда не исчезают. Безусловно, самым правильным решением является умеренность за столом и за стаканом. Но во избежание угрызений совести и нарастания тревожности, постоянно авансом обещая себе сдать анализы и посетить врача, можно дойти до абсурдных способов помощи своей печени. Но любая помощь печени должна быть авансовой, то есть помогать нужно до того, как ее клетки станут умирать, а сама печень начнет рушиться или вообще отвалиться. Правильное решение – в предвкушении угрозы обеспечить свою печень всеми необходимыми ресурсами для детоксикации. Это химические реактивы для ее химических реакций по обезвреживанию. Ведь если они закончатся, печень не побежит в магазин за реагентами, она просто перестанет выдерживать нагрузку и подвергнется разрушающему воздействию. Реактивами для печени являются аминокислоты, обеспечивающие запас глутатиона, и фосфолипиды, необходимые для восстановления оболочек клеток печени в самом моменте повреждения. Таким образом, нам необходим метионин, орнитин, аспартат, фосфолипиды и витамины группы В. Весь этот набор нужен заранее, хотя бы за полдня до мероприятия, чтобы он успел достигнуть печени. И еще раз, данный набор имеет ограниченный потенциал. Если удар по печени будет весьма значительный, никакой защиты не хватит, чтобы его компенсировать или уравновесить. После застолья тоже можно пытаться помочь печени, но, мягко говоря, это будет уже не так эффективно. Как утверждает народный фольклор, после драки кулаками не машут. Или, как еще говорят, поздно пить боржоми. Лучшим решением после будет поход в лабораторию и контроль печеночного минимума анализов, посмотрев на которые вам захочется или не захочется идти к врачу. Детская печень или интересные факты? Печень весит примерно 1,5 кг и состоит из 500 тысяч долек. Сопоставим с ней по весу только мозг, который весит 1,4-1,6 кг. Печень не фильтр, а целая химическая лаборатория, в которой происходит почти миллион химических реакций в минуту. При этих химических реакциях выделяется тепло, поэтому температура печени почти 40 градусов. За сутки через печень проходит около 2000 литров крови, но это не фильтр, который нужно чистить. Древние боги приковали Прометея к скале, и орел клевал ему печень вечно, потому что она восстанавливается лучше, чем любой другой орган. Если отрезать половину печени, то она способна восстанавливаться. Гусей во Франции специально раскармливают до ожирения, чтобы потом получить их деликатесную печень фуагра. На самом деле это больная печень. Когда вы едите говяжью, свиную или куриную печень и чувствуете неоднородность ее структуры, скорее всего это печень с фиброзом и лицерозом. Но есть ее безопасно, поскольку практически все болезни печени неинфекционные инфекционные, и заразиться ими нельзя, а редкие инфекционные болезни печени животных не передаются человеку. Целебный бонус – печень трески. Печень внутри нас требует заботы и потребления достаточного количества необходимых для нее питательных веществ. И в ее отношении работает средневековый принцип «съешь печень, чтобы твоя печень стала сильнее». Печень не только выполняет множество функций, но также содержит резервный запас необходимых специальных полезных веществ. Этого нельзя сказать про другие органы, например, про сердце, мозг или желудок. Такой подход работает только с печенью. В ассортименте продуктов питания мы имеем печень говяжью, свиную, куриную и печень трески. Печень животных содержит большое количество холестерина и насыщенных жирных кислот, поэтому при наличии доступной рыбной альтернативы является не самым лучшим выбором. А вот печень трески прекрасно справляется с тем, чтобы с небольшим перевесом по жирам закрыть большую часть потребностей печени. Ее нельзя считать рутинным или обыденным продуктом, а периодически употреблять можно и нужно. Диета «Люблю печень, могу себе позволить» или критический разбор стола номер 5. Мы уже обсуждали, что не все рекомендации по питанию при болезнях печени являются реально обоснованными. Поэтому теперь можем критически посмотреть на список продуктов, который указан в шаблонных листочках с диетами. Напомню, что раздел «рекомендовано» или «можно» носит исключительно рекомендательный характер и создан для тех, кто, увидев ограничения, не может вспомнить, что же тогда можно есть. Эта часть не имеет никакого лечебного воздействия на печень. То есть это опять же некий шаблон, который можно расширять, сужать, изменять в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. К сожалению, подобные листочки со списками продуктов уменьшают осознанность в питании и приводят к огромному количеству вопросов о допустимости употребления в пищу конкретных продуктов. А вот общая характеристика в принципе соответствует нормальному питанию любого здорового человека без привязки к печени. Общая характеристика. Принимать пищу важно порционно, 5-6 раз в день. Суммарная энергетическая емкость, калорийность всех поступающих в течение дня веществ не должна превышать 2500 ккал. Нормальное содержание белков и углеводов. В сутки нужно потреблять не менее 80 г белков. Животные и растительные белки должны поступать в организм в равных долях. Углеводы. Объем их потребления удовлетворяется при поступлении в организм овощей, фруктов и злаковых, но только в разрешенных рамках, примерно 400-450 грамм. Ограничение количества жиров. Объем жиров не может превышать 80-90 грамм. Растительных должно быть не менее 30%. Общее количество жидкости, воды, чая – 8 стаканов, около 1,5 – 2 литров. Соли – 5-10 грамм. Исключаются продукты, вызывающие вздутие кишечника, содержащие грубую клетчатку, богатые экстрактивными веществами, стимулирующие секрецию пищеварительных соков. Содержание щавелевой кислоты, пуринов и большие объемы грубой клетчатки должны сводиться к минимуму. Все блюда могут быть приготовлены следующими способами. Варка, запекание, изредка тушения. Жилистое мясо рекомендуется мелко рубить. Протирать нужно только овощи, которые богаты клетчаткой. Жарить овощи и муку нельзя. Можно или нельзя. Итак, рассмотрим список разрешенных и запрещенных продуктов при соблюдении диеты стол номер 5 и сделаем акцент на тех, что особенно важны для печени. Категория продуктов. Что можно, что нельзя. Мясные изделия. Птица. Постные сорта телятины, говядины, филе и курицы. Кролик. Все жирные сорта мяса. Куски с жилами и фасциями подлежат удалению. Утка, гусь, дичь, кожа птиц, все мясные консервы и копчености. Рыба. Нежирная речная и морская рыба. Карп, щука, окунь, лещ, судак, минтай, хек, хоки, макрурус и прочие. Допустимо включать в меню малые порции морепродуктов – мидии, кальмары, креветки. Жирные сорта рыбы – сазан, севрюга, сардина, скумбрия, сельдь, лососевые. Семгу и лосось можно вводить в рацион в обработанном виде в малых количествах таким образом, чтобы не превысить суточную норму жиров. Икра, рыбные консервы, копченая и соленая рыба крупы. Рис, гречка, манка, овсянка. Пшено, перловка. Макаронные и хлебобулочные изделия. Макаронные изделия из муки первого сорта твердых сортов пшеницы. Суточный пшеничный хлеб, сухари из него, нездобное галетное печенье. Ржаной, черный, любой свежий хлеб, макароны из муки второго сорта, сдоба, выпечка из слоеного теста. Овощи. Кабачки, картофель, тыква, морковь, свекла после кулинарной обработки. Огурцы свежие, за исключением консервированных. Немного петрушки и укропа разрешено добавлять за 10 минут до окончания готовки блюда. Капуста. Все виды. Шпинат. Щавель. Салат. Чеснок. Лук. Томаты. Редис. Редька. Спаржа. Бобовые овощи. Чечевица. Горох. Арахис. Бобы. Фасоль. Все соленые и маринованные плоды. Грибы. Ягоды и фрукты. Яблоки, бананы, персики только после кулинарной обработки. Варка, запекание, суфле. Сушеные сладкие ягоды и фрукты, изготовленные без ароматизаторов и пропитки сахарным сиропом. Любые свежие фрукты и ягоды, особенно черешня, клубника, малина, кизил, клюква, а также плоды, не присутствующие в списке разрешенных. Яйца. Не более одного в день в виде парового омлета на воде или цельном молоке. Отварные яйца, особенно в крутую, Сырые, яичница, жареный омлет. Жиры. Растительное масло, предпочтительно льняное. Тыквенное, грецкого ореха. Соевое, кукурузное, подсолнечное. Виноградных косточек, холодного отжима. Несоленое свежее сливочное масло. Маргарин, любой кулинарный жир. Сливочное масло строго по норме, не более чайной ложки в сутки в качестве добавки в основное блюдо, как правило в кашу или картофельное пюре. Напитки Минеральная вода без газа по рекомендации врача, питьевая родниковая вода, разведенные соки из сладких ягод и фруктов разрешенных, компот из сухофруктов, травяные чаи, Настой шиповника, кисели из фруктов и ягод некислых, цикорий. Все алкогольные напитки, особенно шампанское, пиво, кофе, черный чай, сладкие газированные воды, лимонад, пакетированные соки, энергетики. Десерты: Мед, варенье, повидло, мармелад, зефир Ограничено. Какао, шоколад, конфеты, мороженое. Печенье сладкое, халва, пирожные, рулеты, торты. Приправы к пище. Соусы. Сливочный соус, молочный либо сметанный. Кетчуп, томатный соус, майонез, все пряности, уксус, хрен, горчица, аджика, любые консервированные домашние заготовки. Молочная продукция. Обезжиренное молоко, кефир, йогурт, без добавок и подсластителей. Обогащенные пробиотиками сметана, жирность не более 10%. Ограниченно обезжиренные сыры, тофу, сулугуни, чеддер, моцарелла, фета. Молоко и кисломолочные продукты с жирностью свыше 2,5%. Сливки, сметана жирная, сыры твердых сортов копченые и соленые сыры, плавленые и колбасные сыры и прочие продукты с пометкой молокосодержащие. Меню «Печень я не хочу думать» или «Пример рациона на неделю». Для тех, кому технически сложно разобраться со своим питанием и организовать себе прием пищи, есть два варианта. Первый вариант более качественный, он называется «Консультация диетолога». Он подумает за вас и с учетом всех индивидуальных особенностей и персональных нюансов составит вам меню на неделю. Второй вариант более приземленный и намного дешевле. Он называется «Взять готовый вариант». Это готовый универсальный шаблон питания на неделю. Его можно корректировать, вносить изменения, добавлять свои вкусовые предпочтения, то есть править налево и направо как некий черновик. Используйте его, но только без фанатизма. Варианты меню можно найти в приложении к этой книге. Содержание холестерина в продуктах. Нужно периодически просматривать и обновлять свои знания о холестерине в продуктах. Именно из-за отсутствия понимания того, в чем, сколько содержится, в большинстве случаев происходит небольшое повышение холестерина и мучительный поиск причин этого повышения. Содержание железа в продуктах. При недостаточном или избыточном уровне железа нужно проанализировать свой рацион. Существует слишком много стереотипов о том, в каких продуктах много железа. Для того, чтобы их развеять, привожу вам таблицу с цифрами. Содержание этанола в напитках. Как говорится, пить тоже нужно уметь. Желательно так, чтобы не повредить печень. Поэтому, дабы не затруднять вас самостоятельными подсчетами, я уже сделал это за вас. Смотрите, сколько этанола содержится в разных видах алкогольных напитков и не переходите красную черту в 40 мл для мужчин и 25 мл для женщин. Содержание метионина в продуктах. Одной из реально полезных аминокислот для печени является метионин. Его дефицит можно вполне себе компенсировать или даже восстановить с помощью продуктов питания. Ищите ту еду, которая вам больше нравится, и забирайте из нее метионин.